симпатии, привязанности, двигатель истории. Нет, они скорее рычаг в руках тех, кто её творят. Генерал иезуитов, глава ордена, чрезвычайно высоко оценил Софью Петровну Свечину за умение работать с нужными людьми и за её тесную связь с Россией. Через свою лучшую подругу, жену российского министра иностранных дел Марию Дмитриевну Селероди Она добывала для ордена любую интересующую информацию по России, начиная от положений дел в различных русских ведомствах и кончая самыми интимными деталями частной жизни царя Николая I. И через неё же, влиятельную графиню Несельроди, орден Зуитов имел возможность принимать активное участие в государственных российских делах. В 1836 году из Франции в Россию графиня Несельроди приезжает с особой рекомендацией отсвященной Альфет Перефаулу. Её духовные последователи, биограф предводитель клерикальной, радикальной прокатолической партии. В Петербурге Альфреда Фаллу вводят в жизнь столичных салонов два неразлучных приятеля Жорж Дантес Геккерн и князь Александр Трубецкой. Молодой князь Трубецкой тоже не зря попадает в поле нашего зрения. Когда уходит небытие свечина и не селероди, он выходит на сцену истории на смену им и своими воспоминаниями о событиях вокруг дуэли Пушкина и Дантеса добивает нравственную репутацию поэта. В 1887 году, к 50-летию со дня смерти Александра Сергеевича, в момент, когда общество, отмечая дату, особенно внимает всему, что говорится нового о нём, в печать выходит десятистраничная брошюра Бельбасова «Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу». Предисловие к ней пояснялось, в кавычках. Князь Трубецкой не был приятельски знаком с Пушкиным, но хорошо знал его по своим близким отношениям к Дантесу. Версия причины дуэли, изложенная в этом документе, гласит: согласно воспоминаниям и далее политике Дантеса, в кавычках, после брака Пушкин поссорился с Александрой, Александрой Николаевной Гончаровой, второй сестрой его жены, и жил с ней. Пушкин опасался, чтобы Дантес не увлёк Александру, решился во что бы то ни стало воспрепятствовать, всё настойчиво искал случай поссориться с Дантесом. Если заглянуть в подробный справочник по истории, то в разделе о Бельбасове Василия Иксеевича встречаем то же роковое слово «Иезуит». Еще раньше, в 1860-х годах, через племянника с ветчиной Соболевского иезуиты выдвигали другую версию предуольных событий. В воспоминаниях Соболевского, как и в заявлениях иезуита Гагарина, виновником дуэли был Долгоруков, якобы спровоцировавший Дантеса на этот шаг. И сам Дантес подтверждал это. В разные времена Дантес давал различные объяснения тех событий в зависимости от того, кто был его слушателем. Например, сын знаменитого Дениса Давыдова уверял, что и по мышлению не имел погубить Пушкина, и вышел на поединок единственно по требованию барона Геккерна, кровно оскорбленного Пушкиным. Но когда представлялся на модных европейских курортах русским дамам, то объявлял с гордостью. «Барон Геккерн, который убил вашего Пушкина». Всё это на первый взгляд выглядит как неумелые и противоречащие друг другу попытки увести внимание общества от истины. Но если судить по последствиям этой лжи, то видно, что она, следуя законам общественной психологии, сделала своё дело в высшей степени эффективно. Буквально до последней почерковедческой экспертизы 1974 года к числу виновных считался причастным князь Делгоруков, на которую таким образом падала большая часть вины. А мифы про связь поэта с сестрой жены и про роман его жены с Дантесом, а стало быть, ее виновность, до сих пор всерьез обсуждаются в виде версий и рабочих гипотез. Результат их один. Общество, складывающее свое мнение под воздействием авторитета печатного слова, судит о мастере с учетом всех этих деликатных в кавычках и пикантных подробностей. Так его облик теряет убедительность и цельность, лишаясь внутренней нравственной силы.